Глава 4. Вероника. Старый дребезжащий трамвай подошел к остановке в тот самый момент, когда там оказалась я. Выбрав относительно удобное место, я предъявила кондуктору студенческую карточку и отвернулась к окну. Пожалела только о том, что у меня нет с собой книги, в которую можно было уткнуться носом, чтобы полностью отвлечься от окружающей обстановки и хотя бы на время спрятаться от собственных мыслей, которые крутились в голове, наталкиваясь друг на друга и не находя совершенно никакого выхода. Я думала о вчерашнем вечере, после которого и университет, и моя комната в общежитии больше не казались мирными, и безопасными местами. Думала о немолодом декане, у которого наверняка остались родственники, тяжело переживающие его неожиданную смерть. Хотя может ли смерть быть ожидаемой? думала о специалисте магического надзора Дарье Княжевичи и нашем с ним разговоре этим солнечным летним утром. Может быть, не следовало на него обижаться. В конце концов, Дарья Андреевич не сделал мне абсолютно ничего плохого. Возможно, он в самом деле проявил заботу, когда не пожелал ничего рассказывать и дал понять, что мне нужно как можно скорее забыть о случившемся и о моей роли в том, что произошло. Ха. Заботился он обо мне. Как же. Я так отчетливо вспомнила параграф из учебника, в котором рассказывалось об МН. Будто увидела перед собой отпечатанные на белом листе черные буквы. Там было сказано: "Все сотрудники магического надзора должны следить за устойчивостью и порядком в магическом мире и всегда поступать только так, как велит им. Их долг невзирая ни на какие личные интересы, поэтому заботился Княжевич вовсе не обо мне, а исключительно о том, что входило в сферы его, судя по всему, нелегкой работы. Меня же он просто допросил и тут же отстранил от этого дела, чтобы не путалась под ногами. А впрочем, я ведь и не думала, что у него по отношению ко мне может быть какой-то там личный интерес. К лицу тут же прилипла кровь. Когда я вдруг вспомнила свою пьяную болтовню вечером и жалобную просьбу, чтобы Даря остался со мной на ночь. В здравом уме я бы такого никогда не сделала. Это все, как он сам сказал, стресс. Да еще и выпитый ром. В жизни больше к этому напитку не притронусь, решила я, окончательно устыдившись. А еще он нес меня на руках из одной комнаты в другую, и вспоминать об этом тоже было стыдно и немножко приятно. Должно быть, княжевич не задумывался о том, что он поневоле стал первым мужчиной, с которым я провела ночь в одной постели. Он ведь собирался уйти спать в другую комнату. Я сама не позволила ему этого сделать. За окном мелькали пейзажи так называемого старого города, района, где многие здания были построены еще несколько веков назад. Из окна трамвая я видела часовую башню, которую поэтично называли сердцем города часовой механизм с тяжеленными гирями в ней работал так исправно, что можно было не сомневаться, определяя время по башенным циферблатам и глухим ударам часов. Я представила себе пустую комнату в общежитии, где меня никто не ждал, и подумала, что, возможно, Дарья был прав, и следовало бы поехать к родителям. Возможно, в их квартире мне в самом деле стало бы хоть немного спокойнее. Можно представить, что я все еще учусь в школе. Сейчас каникулы, И не было еще ни университета магии, ни жуткого голоса, обладатель которого в настоящее время находился где-то в городе. Стоило мне об этом подумать, как тут же затрезвонил мобильный. На дисплее отразился номер домашнего телефона приемных родителей. Это совпадение было таким странным и внезапным, что, не зная, чего еще ожидать, я ответил на звонок. «Вероника, добрый день". В голосе мамы, как я все еще ее называла, Послышалась радость, но едва ли причиной этому было то, что ей так уж хотелось меня услышать. Где ты? У нас к тебе очень важное дело. Правда? Растерянно и недоверчиво ответила я. Мы с твоим папой едем отдыхать в Турцию, продолжала она. Очень удачно подвернулась горящая путевка. так дешево. поэтому мы хотели бы попросить тебя пожить пока дома, в нашей квартире. Ты ведь все равно сейчас на каникулах. Что тебе делать в общежитии? Вы надолго едете? спросила я неожиданно охрипшим голосом и прокашлялась. На месяц. Так как? Ты согласна? Не хочется оставлять квартиру пустой. Да и тебе будет полезно пожить в домашней обстановке. Небось, уже надоело в общежитии — добавила она. Холодильник полон продуктов. Тебе ни о чем не придется заботиться. Я с иронией подумала, что они уже не боятся будто я могу сжечь квартиру. К тому же, они были осведомлены о правили касающимся ограничения по возрасту в использовании магии. Я сама рассказала. "Да, согласна", ответила я. «Соберу вещи и приеду. Когда вы уезжаете? Сегодня, во сколько?" "Ох, боюсь, что к твоему приезду у нас уже не будет дома", извиняющимся тоном произнесла мама. "Но у тебя ведь есть ключ, не заблудишься". "Есть", подтвердила я. Ладно. Хорошего вам отдыха. Все само собой устроилось так, что даже не пришлось просить их о разрешении пожить в квартире. Они сами об этом попросили. Правда, мне и там предстояло остаться одной. Трамвай остановился на моей остановке, и через несколько минут я уже была у здания общежития. Не успела я подойти к дверям, как они открылись. И я увидела нашу главную сплетницу Виолетту, которая выходила из общежития в сопровождении средних лет мужчины форма, на котором чем-то напоминала полицейскую. Но я уже прекрасно знала о том, что незнакомец вовсе не полицейский, а гораздо хуже, во всяком случае для нас, потому что это был инквизитор. Виолетта подняла глаза и, увидев меня, приоткрыла рот, будто хотела заговорить, но промолчала и быстро отвернулась. Всегда яркая, энергичная, самоуверенная, говорливая и быстрая, сейчас она выглядела очень бледной. И какой-то потухший. Виолетта шла так медленно, что сопровождающему приходилось ее подталкивать, чтобы она быстрее передвигала ноги и не задерживала его. Не нужно было даже присматриваться, чтобы понять, что Виолетта до смерти напугана. Я замерла на одном месте, чувствуя, что не в силах отвести взгляд от этих двух фигур, когда они сели в ничем не примечательную машину, припаркованную возле здания. Я вошла в общежитие и начала подниматься по лестнице строй догадки. Чем провинилась Виолетта, что за ней прислали инквизитора? Нарушила закон о возрастном ограничении? Но ей кажется, уже исполнился 21 год. Хотя, возможно, еще нет. Мы с Виолеттой никогда близко не общались, поэтому я не знала, когда у нее день рождения. Знала только, что она старше меня. Новая догадка обожгла меня своей возможной вероятностью. И я остановилась между этажами, вцепившись похолодевшими ладонями в перилы лестницы. Связано ли это с убийством декана? Виолетта не так давно рассказывала о том, что встречала его еще до поступления в университет. Может, и об этом нужно рассказать Княжевичу. Внизу на лестнице раздались шаги, и я одним махом взлетела на свой этаж. Вытащила из сумки ключ от комнаты, а через несколько секунд уже захлопнула за собой дверь. И прислонившись к ней, устало сползла на пол. Что случилось с моими нервами, если даже просто шаги на лестнице были способны заставить меня настолько перепугаться. Неловко поднявшись, я начала собирать вещи, не слишком аккуратно бросая их в большую спортивную сумку, заменявшую мне чемодан. Когда взгляд упал на стопку уже прочитанных библиотечных книг, я решила оставить их здесь. Мысль о том, чтобы идти в университет сдавать их, была просто невыносима. К тому же едва ли Аркадьевна находилась на своем посту в библиотеке в такое время. Через четверть часа я торопливо спустилась по лестнице, вышла из здания и направилась к трамвайной остановке. Ситуация, сложившаяся со вчерашнего вечера, выглядела не лучшим образом. До конубит, я свидетельница преступления, а свидетели, как все знают из детективов, долго не живут. Виолетту забрал инквизитор. Мне же совершенно не с кем поговорить. А даже если бы и было с кем, то об убийстве декана я никому не должна рассказывать. Мои версии событий подлежит выглядеть так. Я была в одной из аудиторий. Выйдя оттуда, в коридоре услышала крик библиотекарши Анны Аркадьевны и прибежала к ней, а затем ушла из университета. Я очень очень надеялась, что если кто-нибудь будет меня об этом расспрашивать, то я не запутаюсь в показаниях. Мне удалось застать своих приемных родителей в тот момент, Когда они ждали такси и уже собирались выходить из квартиры, возле двери стояли чемоданы. Как ты быстро приехала? воскликнула мама, торопливо обнимая меня за плечи и тут же переключаясь на вытирание пыли. Она всегда умудрялась находить какие-то домашние дела, когда нервничала. Как у тебя дела? «Все нормально, буркнул я, пожимая плечами. Ты ведь не нашла себе молодого человека? поинтересовалась она. А то соседи говорят, что Элка замуж выходит. В самом деле? переспросила я, вспомнив соседку, которую знала с детства. За кого? Кажется, за своего однокурсника. Но ты-то так не торопишься, а? уточнила мама, переглядываясь с отцом. Словно они подозревали, будто оставшись одна в квартире, я тут же приведу в нее жениха, после чего закачу шумную вечеринку. в общем, устрою разврат и пьянство. В разумеется, нет. Я ни с кем не встречаюсь. Да, ты у нас не из тех, кто влюбляется, уже с улыбкой произнесла она. Что ж, присядем на дорожку, и мы убегаем. Мы присели, то куда? Я уселась прямо на пол, подобрав под себя ноги, затем еще раз пожелала им хорошего отдыха, и они ушли. Я заперла дверь, взяла с полу сумку и пошла в свою комнату, чтобы разобрать вещи. В комнате все оставалось как и было, и мне это нравилось. Все мои безделушки, детские игрушки, книги находились на своих местах. Кровать была застелена все тем же клетчатым пледом, который я сама выбирала в магазине. Находясь здесь, я в самом деле могла представить себе, будто ничего не было, что я еще не окончила школу. Элка не выходит замуж, а университет магии пока представляет для меня удивительную загадку и символизирует ожидание чего-то по-настоящему волшебного. Звонок в дверь заставил меня вздрогнуть. Я подумала, что, возможно, родители что-то забыли, но все же прильнула к замочной скважине, жалея, что на двери нет специального глазка. Все было тихо, но рассмотреть ничего не удавалось. Я рискнула открыть дверь и недоуменно осмотрела пустую лестничную площадку. Никого не было. Опустив глаза, я заметила лежащий на коврике возле двери белый конверт.